Оля регулярно выходила на поверхность на поиски артефактов, то с Ломом, то с Семёном. Парни делали успехи. Семён как-то за один выход насобирал сразу два десятка разных хреновин непонятной внешности, одна из которых даже немного напоминала артефакт. Лом, руководствуясь смутным предчувствием, пять раз расстрелял подозрительные сугробы. В одном даже оказался мутант, целый снурк, правда, дохлый. По осени сдох сказала Оля, осмотрев заледенелый труп, изорванный пулями. Указала пальцем на следы отвратного вида ран. "Видишь? Гнил он не шибко долго, и сожрать не успели перед самым снегом сдох. Поздравляю, лом, ты только что выбросил пол обоймы тупо нахуй». В общем, успехи были. Не ахти, конечно, но такие успехи". Оля оценивала их как на экзамене. Вот как есть прям в поле и оценивала. Но почему-то всегда матом очень это по мужскому самолюбию било. Особенно в свете того, что таких ляпов раньше они за собой не помнили и немного не мало считали, что немногим уступают сталкерам, оба поражались сами себе. Впрочем, однажды за ужином Оля объяснила обоим, в чем их беда. Вы же все время возле большой толпы были, да еще и на кордоне, а там крыса уже пиздец, целый настоящий мутант. Хе -хе. А здесь глубокая зона рядом. Здесь чувствуется, какая она на самом деле. На Кордоне курорт, а здесь пиздец. Та скорее обещание, что пиздец будет обязательно, но не сейчас. Тут аномалии, мутанты, какие и в глубокой зоне встречаются, а за спиной у вас только я, и никто вас на Кордон в больничку с белыми простынями не потащит, вот и лупит вас мандраж. Парни от такой отповеди даже есть перестали. А Оля ничего, одну ногу подтянула на стул, пяткой упёрлась и супчику плетает не из пакетов, а самый настоящий, лично приготовленный. Вкусный, кстати. Только Оля от чего-то редко готовила. На однажды ломом заданный вопрос по этому поводу, девушка указала рукой на комнату, назначенную кухней и сказала: "Там кастрюли, ложки, вся херня. Надо пиздуй с тряпой, мне сегодня в лом. Наверху становилось неспокойно. Стали появляться легендарные аномалии. Однажды, когда они возвращались домой с Семеном, прямо перед ними на снег вылилось в ведра три сине-зелёной кислоты, буквально из воздуха. А спустя мгновение вся эта кислота поднялась зеленоватым паром и исчезла, словно и не было ее тут никогда. Семён заинтересовался, а помрачневшая Оля ответила: "Тюбик". После чего плюнула в снег и повернула в сторону, чтобы обойти аномалию. Эта херня разъедает вообще все» выльется, разъест даже пряжку на ремне, а потом затянет и кислоту, и тебя хуй знает куда, как пасту в тюбик, а потом также выплюнет и снова затянет. А уже у входа в их подземную обитель глухо, весьма и весьма мрачно произнесла: "Тюбик миф. Никто никогда эту аномалию вживую не видел. Не существует её". Прогнулась неприлично и мрачно закончила. До сегодняшнего дня не существовало». И таких оживших легенд с каждым днем попадалось все больше. Но были в том и свои плюсы. За две недели ни одного сталкера, ни одного бандита они не повстречали. Зона словно вымерла. Даже мутанты исчезли. Ни одного кабана, слепого пса или плоти, самых распространенных здесь мутантов в любое время года. Но ходить по зоне стало невероятно трудно. Если раньше Оля без страха могла передвигаться без датчика, Теперь она не выпускала его из рук, уже не особо доверяя своему чутью. Зона схвыльнулась окончательно. И кто знает, как себя поведет чутье. Тут лучше полагаться и на чутье, и на технику. Две козырные карты всегда лучше, чем одна. Радостные минуты тоже случались в этом непонятном безумии, поразившем Зону. Ему удалось найти несколько артефактов, достаточно дорогих, чтобы хватило на 3-4 месяца на еду и патроны. И даже один нашли из числа очень редких. Считалось, что в зоне их больше не рождается, а тут попался, считай, в полукилометре от дома. Впрочем, такое везение всегда редкость. Стоило найти этот артефакт, и неприятности посыпались как из поганого мешка. В один из выходов с ломом они попали в лабиринт из аномалий самого разного характера. Два часа выбирались, и на обратном пути лом едва не угодил в жарку. Оля едва успела толкнуть парня за мгновение до того, как он сделал роковой шаг в эту полевую фритюрницу. На другой день они обнаружили, что люк не открывается. Олиных сил не хватило, и открыть попробовал лом, только слегка приподнял крышку. Семён с задачей справился легко из громогласным воплем полетел вниз вместе с громадной кучей снега. Весь день ушёл на то, чтобы выбросить этот снег, очистить вход и убрать тряпками тот снег, что успел растаять и превратиться в небольшое озеро. Ровно через сутки после всего памятного инцидента лом поскользнулся на лестнице и пытаясь удержаться от стремительного падения вниз на бетон, вывихнул руку. Артефакты попадаться вообще перестали. Аномалии располдилось невероятно много. Они начали появляться даже между выбросами. В какой-то момент Оля махнула рукой и выдала приказ. Сидим на попе ровно. в очко выходы, туда же артефакты, жратво есть, патроны тоже, нахер ненужный риск. Успеем еще задницу в жарке прокоптить. Что Семён, что лом, вздохнули с облегчением. Их эти выходы уже так вымотали, что хоть в петлю лезь. Оля как-то не замечала, как пагубно влияет на них такой образ жизни. Для нее ничего экстраординарного не происходило, нормальный световой день сталкера. В том-то и проблема. Они сталкерами не являлись ни по духу, ни по убеждениям, Обоим просто некуда деваться. Вот и подались они в сталкеры. Будь возможность, оба предпочли бы исчезнуть на большой земле. А сталкер человек иного типа. Он приходит в зону, чтобы остаться Для него эта жизнь одна, другой ему не нужно. По крайней мере, так обстояли дела для Оли и большинства известных ей сталкеров. Собственно, другие долго не жили, либо так и находили способ сбежать. Потому она и не видела, не могла прочесть на усталых лицах ничего, кроме обычной усталости. Дни потянулись медленно, неторопливо, и уныние быстро покидало парней. Зато оно начало появляться на лице Оли по двум разным причинам. Велес так и не приходил обратно. Как-то она проснулась в холодном поту и долго лежала без сна. Один вопрос бился в ее голове: что если он вообще не вернётся? Всё же, как ни посмотри, в Велесе куда больше от его кошмарных собачек, чем от прочих двуногих. Если подумать, люди ему вовсе не нужны. Он прекрасно выживает без них. Все, что тянет его к прочим людям, Любопытство и редкое желание потрепать им нервы, точнее, как он неизменно утверждает, культурно побеседовать, обсудить некоторые интересные моменты в интеллектуальной, полной высокого смысла беседе. Так примерно. А что, если эти мелочи вдруг перестанут его интересовать? Хватит ли ее красоты? Хватит ли ее самой для того, чтобы удержать его рядом? Все эти вопросы не давали девушке покоя. И чем дольше отсутствовал Велес, тем сильнее становилось ее беспокойство. Время шло, Оля мрачнела все больше, а Лом с Семёном обрастали жирком, становились румянее и все чаще улыбались. Как-то Лом прошелся по неиспользуемым комнатам и где-то там откопал книгу История древнего мира. Оба взялись читать и регулярно спорили по поводу содержимого. В какой-то момент Оля приняла решение: Если через неделю он не вернется, я отправляюсь на поиски, заявила девушка посреди ужина, как раз когда Лом пытался доказать Семёну, что в Вергеторикс капитальный лох был и чудило, тогда как какой-то итальянский хмырь с именем Юлик и погонялый Август реальный пацан. Семён не соглашался, и спор у них вышел даже любопытный. В другое время Оля с удовольствием приняла бы участие в разговоре об этих двух то ли сталкерах, то ли бандитах из старой команды Велеса. Но сейчас ее занимали совсем другие мысли. В них не было места абстрактным предметам бытия. Вот так она решила, и ни один из них спорить не стал. Только ночью, когда девушка уснула, они перекинулись парой слов. Краткий разговор кончился убеждением, что если Велес вернется и найдёт их тут двоих без Оли, бить будет точно. Может руками, а может прикладом, и может даже насмерть. Так что они еще немного подумали и тоже решение приняли единогласное. Как только она скроется за горизонтом, рюкзаки на горб и по следам за ней. Но планы Оли не смогли воплотиться в жизнь. На девятый день после выброса разбудившего серую подругу, и на третий день после выброса, почти не затронувшего покой базы, они проснулись все разом. И накинув, что было под рукой, да прихватив оружие, выбрались в главную комнату. Теперь странный гул стал слышен лучше. Что это? спросил Лом. Нихуя хорошего, проговорила Оля, глядя в потолок, почти сразу отвела взгляд. Одевайте броню, стволы в зубы. Глянем, кто там к нам в гости приперся». Оба поспешили выполнить приказ сталкера. Их одежды и оружие лежали в тех же комнатах, так что в оружейную базы Оля зашла одна, а обратно вышла в тяжёлом армейском бронежилете. "Что?" буркнула девушка, когда лом вышел из комнаты в той одежде, в какой нес службу на базе организации и с автоматом их же производства на перевес. "Да так", ответил лом, еще раз проверяя обойму он все таки не выдержал и спросил Этот жилет весит 30 килограмм без дополнительной амуниции. ведь так? Так, ответила Оля, надевая еще и шлем, круглый как яйцо, цветом серый. Теперь ее голос звучал глухо, слегка даже хрипло. Модификация. Броневые пластины заменены на более легкие. Для зоны он не подходит, но для обороны базы самое то. Помолчав, тихо добавила «Эйри сделала. Эри «Она мертва", ответила девушка, передернув затвор на вид довольно страшного дробовика. Лом больше не задавал вопросов. Первым наверх полез Семён, всех растолкав, с решительным хмурым лицом героя, идущего на смерть, он поставил ногу на первую перекладину и «Съебал в темпе. Рявкнула Оля вслед герою и помогла ему отойти в сторону толчком руки. Толчок не получился, Семён даже не шелохнулся. А девушка отлетела к стене от собственного движения. "Блядь", сказала она, а Семён повернулся и растерянно шмыгнул носом. "У возбожки открытый. Если там ждут нас, снимут на раз", пояснила она и хлопнула себя по голове ладонью. "Это пробьет только пулемет и только в упор. Пока будут стрелять в меня, если будут, успейте выскочить наружу. Ну и молитесь, чтобы меня всерьез не подстрелили". "Почему?" не понял Семён, но Оля уже ловко карабкалась наверх. Семён поспешил следом, лом за ним. Все трое готовились к схватке, и в их головах уже мелькали картины предстоящего сражения с бойцами организации. Ну а кому еще понадобилось бы атаковать их? Кто вообще мог знать об этой базе? Могли, конечно, какие-нибудь левые, местные архаровцы по следам засечь, откуда они выходят в зону, да и засесть у входа. Но бандиты или те же сталкеры предпочли бы сидеть тихо, а кы не привлекать внимания пока наверх не поднимется кто-то из обитателей базы, один аккуратный выстрел и все, на одного противника меньше. Привлекать же внимание, заявляя о своем присутствии этим непонятным голом, люди зоны никогда бы не поступили так. Поэтому, когда она рывком открыла люк и, отпустив перекладину лестницы, слетела вниз, стрелять никто не начал. Зато на самой лестнице приключилась беда. Семён, помня о наставлении девушки, дистанцию не соблюдал и поднимался следом за ней, макушкой почти касаясь ее ступней. Так что, когда ему на плечи кто-то спрыгнул, он сильно удивился и двумя руками взялся за автомат. Держаться за лестницу пальцами он не умел. Вообще, когда ноги в сапогах, держаться этими пальцами вообще никто не умеет. Семён как-то о том не задумывался. Рывком направил оружие на того, кто посмел прыгнуть непременно с дурными намерениями ему на плечи. В общем, он вдруг увидел свет в конце тоннеля. Настишь распахнутый люк, очаровательные ножки в плотных обтягивающих штанах и стрелять не стал. Удивился сильно. Но ну, потом как-то не до того было. Ветер в ушах засвистел, плащ вокруг головы завернулся. В общем, не до того было. Оля, когда ее ноги потеряли опору и полетели к противоположной стене, едва не врезалась головой в перекладину лестницы. Она как увернулась, сунув голову в пространство между перекладин. Ударилась грудью о нижнюю перекладину, отчаянно вцепилась в нее руками, и инерция бросила ее ноги вниз. Чудом не сорвалась. Глянула вниз, от отхватившего её бешенства, даже утратив дар речи. На полу слабо шевелилась и стонала что-то огромное, завёрнутое в плащ, только ноги торчат. С лестницы испуганно смотрит пожилой мужчина, держась за перекладину одной рукой, в другой у него автомат находился. Шипя нечто нечленораздельное, Оля посмотрела вверх. Из проема не летят пули, не падают гранаты, никто не заглядывает внутрь вооруженный автоматом, только гул, разбудивший их, стих. Девушка поправила ремень дробовика, чтобы взять его одним движением рук и быстро перебирая руками и ногами, рванула вверх. Наружу она выскочила так стремительно, что если кто и держал вход на прицеле, попасть сразу не смог бы даже случайно. Она кувыркнулась через голову, уже с оружием в руках, взметнула клубы снежной пыли и замерла на одном колене, наставив дробовик на незваных гостей. И первую же свою мысль она озвучила тихим шепотом. Пестец. И в этот момент подумала, что зря прежде не выкинула наверх с десяток гранат. И ведь самое обидное, гранаты-то были, вообще только сейчас она подумала о том, что ее действия, на удивление глупы. Зачем было вообще вылезать наверх под пули? У них двери стальные, тут даже если бы открыли люк и гранаты стали кидать, максимум лестницу только поломали бы. Было очень обидно, но она подумала об этом всем только сейчас, когда уже слишком поздно. Неужели из-за своей серой подруги она утратила знаменитую сталкерскую осторожность? Зачем это геройское идиотство? Сталкер так не делает. Он ждет момента, ходит только проверенной тропой и стреляет только один раз, когда цель поймана на мушку. И теперь она одна в открытом поле в окружении двух, а то и трёх десятков вооруженных бойцов. Впрочем, довольно быстро до сознания дошла странность увиденной картины. Стрелять не стали, оно понятно. Она выскочила, увидела сколько их, поняла, оценила. Только псих или человек, задавшийся целью непременно убить в такой ситуации станет стрелять. Они ждут, пока она все поймет и бросит оружие, в смутной надежде на спасение. Только вот все, кто оружие держит в руках, сейчас стоят к ней спиной и смотрят в зону охраняют периметр от мутантов. У остальных оружия висит на плечах, а то и вовсе в снег дулом воткнуто. У многих руки и лица задраны к небу. Кто-то шепчет тихонько, губы только шевелятся, а так ничего не слышно. Но самое интересное лица и одеяние всех этих людей. Оля опустила дробовик, выпрямилась и сняла шлем, чтобы посмотреть на мир круглыми глазами. Как только она это сделала, все, кто тут стоял, рухнули на колени, а те, кто к ней лицом повернут, еще и лбами в снег бухнулись. Только двое остались стоять: девушка, волосы которой напоминали плато застывшей лавы, и коротко остриженный мужчина с непонятной татуировкой на лице. Его она уже видела, только имя забылось. Впрочем, она всех их уже видела. О, сад, супруга могучего Баала, взвыла женщина, таки рухнув на колени и воздев руки к небесам. Не гневись, смертная тень, ибо пришли мы с дарами и просьбой к могучему Баалу. Привет, коротко кивнув, поздоровался парень с татуировкой. Девушка нахмурилась, скосила на него взгляд и с силой толкнула кулаком в бок. Парня передёрнуло так, будто по нему не кулаком треснули, а оголённым проводом вольт в 500. В этот момент из люка показалась голова Лома. Парень его заметил и рукой помахал. "Братан, здорово!" "Нарк", изумленно проговорил старый солдат, выбираясь наружу. Парень кивнул и улыбнулся. "И!" завизжала девушка и поклонилась, сильно ударив руками о снег. Снова выпрямила спину, подняв руки туда же к небесам. "Просьбу скажет Наир Дана, первый среди псов воинов. А, бля, да, просьба" Почесав голову, всеми пятью пальцами пробормотал Нарк: "Привет, Оль". М-м, промычала девушка, озираясь с прежним изумлением в глазах. Вокруг расположилась компания таких людей, что ее можно было понять. Говорят, один сталкер от инфаркта умер, как-то повстречав темных вечером на улице в Припяти. Внешность у них такая сильно оригинальная. «Умоляем тебя Приподнявшись, завопил парень сквозь косы космо, которого проступали острые клыки. Невероятно, но, судя по форме, клыки-то прямиком из пасти контролера. Они не к волосам крепились, каким-то образом парень сумел вживить их в кожу, если вообще не в сам череп. <связывая> <связывая> Мгновенно зашипела девушка и яростно сверкнув глазами прорычала: "Рана!" Парень побледнел, испуганно пискнул и с размаху припечатался лицом к снегу. Нарк, что за херня? это лом голос подал. Оружие он держал под рукой и беспокойно поглядывал на согнутые спины. Вид некоторых из этих спин заставлял волосы на голове солдата вставать дыбом. В одежде темные тоже никогда не стеснялись, что в голову взбрело, то с ней и творили. Одну из таких спин, туго обтянутую чем-то, что когда-то, вероятно, было дубленкой, украшали пришитые к коже крупные бусы. Не, украшение такое, как то известно, понятно вешают их обычно, конечно, не там, но знакомо. А вот бусины из непонятно как остекленевших глаз различных животных, клому показалось, что там и человеческие имелись, но полностью уверен в том он не был. Несколько смущали ум и уверенно расшатывали целостность психического здоровья. А, сказал Нарк и отмахнулся от бывшего соратника по службе в рядах организации. Глянул на Олю, и наконец изложила историю и причины появления здесь тёмных. Оль, тут ботва такая, в общем. В зоне творится какой-то пиздец. Вот. Ну и аномалию, помнишь, плешь? Оля кивнула, Нарк ногой дёрнул, шея хрустнул и рукой махнул. Чего это всё значило, девушка не поняла. Ну всё, нет унах. Выброс и аномалия испарилась. Там теперь снега до хера и больше ни хера. Она же не просто аномалия. Врата А теперь адские врата закрылись, и адские врата закрылись. Завыли все, даже те, кому полагалось охранять периметр. Эти вообще оружие бросили. Кто-то начал рвать волосы на головах. Один своим протянул руки к небу и стал вырывать из своих рук чешую. Хм, реально чешуйки, непонятно от кого у него торчали из кожи, и таким наручем, от запястья и почти до локтя. Вот их он своим и стал рвать из себя. На снег брызнула кровь. Завыл он сильнее. В общем, мир наполнили плач и стенание верующих. Парень с чешуей вскоре оборвал с себя все чешуйки до единой, превратив собственные руки в два окровавленных куска мяса. После чего, протяжно закричав, потерял сознание, рухнув в снег пластом. Вой и плач темных мгновенно стихли. Нарк, так что вы приперлись?» Вшалила, тряхнув головой, проговорила Оля. А? Нарк оторвал взгляд от валявшегося на красном снегу парня и недоуменно глянул на сталкера. «А чего мы приперлись?» спросил он у нее же. "Просьба", завыла девушка, и следующие слова подхватили уже все темные. "Умоляем тебя". "Во, в натуре", хлопнув себя кулаком по лбу, воскликнул Нарк. "Просьба! Вратам пизда пришла. Мы теперь не знаем, чего делать". Подумали и решили вот. Он кивнул в сторону девушки. Биад предложила пойти в услужение к демонам. Глядишь, и образуется все». Тут Нарк хихикнул, а Оля поджала губы и нахмурилась. Носом вот еще уныло шмыгнула. «Темные пришли служить им. Счастье-то какое, Бле!» Ну вот, Нарк развел руками и дернул плечом, аж два раза дернул. Жить к себе пустите, Оля обвела местность долгим-долгим взглядом. Невероятное разнообразие спин, орнаменты из костей, остекленевших глаз, разные хреновины из спин торчат, которые у людей обычно не растут, на некоторых цепочке и даже натуральной цепи. Представила, что это все будет ежедневно ее поутру встречать, считай, у самого порога. Тяжело сглотнула, как человек и женщина. Она никоим образом не желала видеть это все у себя под носом. Но как сталкер, она не могла не увидеть открывающихся перспектив. Темные не сталкеры, даже не долг. обитатели зоны их боятся не зря. Надо поговорить. Нарк, Бят, спуститесь со мной. У лестницы обернулась и глянула на истекавшего кровью парня. Этому придурку кто-нибудь пусть руки забинтует. Сдохнет ведь. Перед ам тёмных прокатилась волна вздохов и непонятных ахов. Когда она поставила ногу на перекладину лестницы, среди сих людей пронеслось единое «Милосердный осад, «Смертный тень, щадящая паству свою, Олю аж передёрнуло, чуть с лестницы не свалилось. Но надо признать, смертная тень звучит внушительно так, что-то все таки в этом есть. В общем, уныние, вызванное просьбой, слегка разбавило то невероятное уважение к которое и породило такое их почтИТЕЛЬНОЕ обращение. «Смертная тень. Девушка мысленно несколько раз повторила, как бы пробуя на вкус сие словосочетание. Она даже начала понимать, почему Велес к тёмным испытывает в основном положительные чувства, несмотря на кошмарные их повадки и внешность. Увы, Двуногие налезть падки, як хохлы до салу. Спустившись, Оля обнаружила красного как рак Семёна, забившегося в угол тамбура, отделявшего лестницу от главной комнаты. Он глянул на нее стыдливо и опустил взгляд в пол. Уёбок, похвалила она гиганта за недавнюю расторопность. Внутрь, блядь, живо! Семён подскочил на ноги и шумно пыхтя ввалился в комнату. Там остановился у стены с автоматом наголо, намереваясь, видимо, изображать охрану. Оля хмуро указала пальцем на дверь его комнаты. Сема, уныло шмыгнув носом, сутулился и поплелся к себе, волоча автомат по полу за цевьё. Никто не заметил, но Семён, закрыв дверь за собой, бросил автомат, скинул плащ и чуть не плача встал в угол. Там и простоял до вечера. К вечеру в отчаянной борьбе с чувством вины С разгромным счетом победил желудок, и Семён выбрался поесть. Но до того времени он так и стоял носом в угол. Темные сели, положив оружие на стол. Увидев выражение лица смертной тени, поспешно переложили стволы на пол. Лому стул не достался, так что он сел на пол в уголке комнаты, положив автомат на колени. С минуту молчали, а потом Оля потребовала подробных объяснений. Нарк промолчал. Теперь говорила только голова стаи, Биат Рала. И ее рассказ был полон слез, печали и мольбы. Несмотря на костяной орнамент, украшавший дублёнку Биат и пятна застарелой крови, размазанные по той же дубленке, сердце Оли в конце концов наполнилось жалостью. Зона вела себя странно, и темные решили, что чем-то прогневили демонов. Насколько знала Оля со слов Велеса, И из опыта краткого знакомства с темными в Припяти, демонами они именовали хозяев зоны, и их же считали ее полноправными властителями. Поэтому они начали искать демонов и попутно приносить им обильные жертвы. Потеряв одного из своих, они даже сумели захватить немного немало контролера, Да еще живьем. принесли его в жертву, как положено по ритуалам, описанным в Черной Библии. Потом провели еще несколько ритуалов, Около десятка людей, о принадлежности и статусе коих Биат скромно умолчала, были принесены в жертву демонам. О статусе жертв Биат умолчала, вероятно, неспроста. Похоже, недостаток жертв, недолго думая, восполнили парой свободных сталкеров. Но ничего не помогало. Зона по-прежнему бесилась, демонов найти не удавалось, и над стаей зависла туча страха и безысходности. В конце концов они поселились прямо под плешью, среди адскими вратами. Кто-то из стаи предположил, что начинается то, чего они все ждали апокалипсис и приход конца света, и стали ждать появления антихриста. К сожалению, мысль оказалась неверной. Последний выброс стер с лица зоны аномалию плешь, и стая с ужасом обнаружила, что крышу, через которую ничто не могло пройти, завалило снегом. Они проверили Один даже вошел в место, где располагалась плешь. Ничего. Адские врата прекратили свое существование. Почти сутки они мучили свою Библию, ища указания на то, что делать, если Апокалипсис вдруг будет отложен еще бог знает на сколько лет или вовсе отменен. Никаких указаний обнаружено не было, и темные оказались в патовой ситуации. Они просто не знали, что делать дальше. У них не осталось цели. Стая начала нервничать, а Бят и ее первый пес-воин молчали. Дошло до раскола в рядах, и едва не дошло до столкновения друг с другом. А потом Нарк вспомнил про босса, который как бы тоже демон. И у стаи появилась надежда. Они могли сами найти сразу двух демонов, и если они не услышат ответов, то могут стать их верными псами что наверняка на том свете им зачтется, и в адские чертоги они вступят как минимум по настоящему верными псами ада. На вопрос, как нашли базу, Биат ответила уклончиво. где район они примерно знали, а дальше их вело таинственное адское око. Пока искали, шли сюда, новая идея вновь сплотила стаю и наполнила сердца людей надеждой. И теперь Биат надеялась, что Баал объяснит им, что творится с зоной и почему демоны отменили апокалипсис. Эм, сказала Оля, когда рассказ Бят закончился и прозвучало предположение, что Велес им все объяснит. Он им, конечно, объяснит, только в лучшем случае они поймут предлоги, если там они будут, что не всегда в речах Велеса случается. Оля решила ответить за него и нахмурившись хлопнула кулаком по столу. Почему? Не ваше дело. Так решено, э, князем э, тьмы. Все, пиздец. Базар окончен. Когда будет выбрана новая дата апокалипсиса, я так и быть, вам скажу. О да, милосердный сад!» тут же втерлась лбом в стол, биад рала. Поднимать голову она не спешила, так что Оле не пришлось подавлять улыбку. Но будет ли позволено нам остаться? Нет, мгновенно ответила Оля и тут же прикусила язык. Сталкер в ее душе едва сие услышал, восстал и могучим жестом раскидал нафиг все чувства, эмоции и тому подобную бредятину к делу не относящуюся. Подумаешь, у них из морд и бошек клыки торчат. Ну и что, что от них пахнет плохо? Да жертвы иногда приносят. Под боком будет своя собственная маленькая армия. А то, что они ёбнутые в хлам. Ну так и сами не совсем с головой дружим, иначе не стали бы рисковать задницей в такой дыре, как зона. То есть нам просто негде вас разместить, развела руками сталкер. У нас только две свободные комнаты, и те кухня и арсенал. Мы можем одно освободить, ну и всё. Не в этой же комнате всех вас держать. Мы неприхотливы, — отклеив голову от стола, сказала Биат, осмотрелась. Хорошее логово. Э нет, тут у нас столовая. На хрен тут никто не будет жить, решительно сказала сталкер. Би позвал Нарк, нежно обняв ее плечи рукой. На лице девушки возник испуг в виде широко открытых глаз и мгновенно побледневшей кожи. Она поспешно сбросила руку парня и обратила взор полное обожание на демона Саат. Она да улыбалась, верно поняв жест Нарка и те отношения, что ныне связывали его и главу стаи. Девушка с облегчением вздохнула. Демон не был оскорблен дерзкой непочтительностью на Ирдана. значит, все в порядке. Мы можем и наверху неплохо устроиться. Факелы заебись греют даже в поле, а стены заделать оно недолго, глянув на Олю, спросил. Оль, ты не против, если мы рощицу ту, что рядом растет, на стены пустим? Речь Нарка Биат явно не понравилась, но не из-за его желания уничтожить древовидные растения. Он упорно обращался к могучему балу, босс ак смертной тени фамильярно Оля. Бят боялась, что такое пренебрежение к божественной сути демонов может привести к их справедливому гневу. Одно умереть, исполняя волю демона, великой наградой в посмертии, совсем другое из-за его гнева и на том свете придется расплачиваться. Но если в отношении Велеса Биат не сильно волновалась, все таки он сам просил называть его так, то в отношении Оли такого разрешения не прозвучало. А черная Библия Стаи очень доступно описывала смертную тень. Чикатила рядом не валялся. На фоне Саад, он шаловливый школьник, не более того. Не гневайся, Саад. Вновь забодав стол взмолилась первая в стае Он глуп и молод, и потому в нем нет почтительности, что заслуживает демон ада вжи, да все нормально, отмахнулась Оля. Лучше и ты зови меня Олей. Бят выпрямилась, поблагодарила и снова попыталась стол боднуть. — Хватит, блядь, мне стол уродовать. Прости, сад. Следом раздался глухой удар, и стол опять встрогнул. Оля бессильно махнула рукой и задумчиво нахмурившись, вдруг сказала: Смертной тенью можете еще звать. На удивлённый взгляд Нарка ответила, пожав плечами. Ну а что? Красиво звучит. Нарк недоуменно хмыкнул. Оля опять махнула рукой. Да ну тебя нафиг, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Нарк улыбнулся, а Биат выпрямилась, повернула к нему лицо и с полминуты пристально смотрела. Нарк не реагировал. Биат решительно ухватила его рукой за шкирку и с силой ткнула лбом в стол. Ай, бля, ты что делаешь, Би? возмутился парень, потирая лоб. "С твоего позволения, смертная тень, мы покидаем твой дом", Олик кивнула, и Бят поднялась, после чего пятьясь двинулась к лестнице. Нарк было так пошел в развалочку, но Бят силой развернула его обратно и знаком показала уходить также. Пятьясь, вскоре оба выбрались наружу. Некоторое время она слышала приглушенный голос Бят, а затем в открытый люк ворвался радостный, но такой дикий вопль, что пришлось уши ладонями зажимать. Как бы не пожалеть потом, пробормотала Оля. Одно она знала точно: Велес будет в полном восторге. Соседство этих милых молодых людей ночной кошмар для большинства, двуногих. Велеса приведет в состояние щенячьего восторга. Однако теперь она не думала о том, чтобы отправиться на поиски своего возлюбленного. Соседство с темными вынесло из головы все сторонние мысли. Весь день и всю ночь сверху доносились странные звуки: гул, вой, треск, какие-то крики. Казалось, адские врата вовсе не исчезли, а переехали вместе с темными и уже открылись прямо над их головами. Если бы речь шла о нормальных людях, о сталкерах, то да даже о монолитовцах Оля забеспокоилась бы этот шум, ведь как маяк для любой нечисти, что сейчас мучается от голода на бесплодных просторах зоны. Но речь шла о самой жуткой нечисти, какая только была в этих местах, так что беспокойства почти не было. А вот уснуть не получалось до глубокой ночи. Мало всех этих странных звуков, так как к полуночи наверху все взорвалось дикими криками и истошным воем ужаса, явно вышедшего не из человеческой глотки. Иногда там стреляли, но чаще жутко орали и выли. В конце концов, Оля накрылась простыней, и выскользнув в главную комнату, попыталась запереть дверь тамбура. Тяжеленный кусок металла поддавался плохо и жутко скрипел. От усилий, простыня слетела, она даже не заметила. Тихо скрипнула дверь, и в комнату высунулась широкая лицевая часть Семена. Он мгновенно густо покраснел, но спрятаться не успел. Девушка его заметила. Уф, выдохнула она, отпуская дверь. Ловко подхватив простыню с пола, сказала парню: Куда блек. Ну назад!» Семён послушно вышел, смущённый ёжись. У Оли дыхание перехватило. Парень вышел в одних штанах. В общем, ее голос заметно потеплел с таких картин приятных сердцу и глазу, а его утренняя оплошность сейчас почти стерлась из памяти. Девушка указала пальцем на дверь. Закрой ее! ты поздоровее!» Семён шлепая босыми ногами по полу, послушно подошел к двери и закрыл ее одной рукой, почти без усилий. Что-то заскрипело, механизм жалобно затрещал и с угла брызнул сноп искр. «Буля!» — похвалила Оля парня. Хмуро глянула на щиток кодового замка, сдула с него пыль. Там лампочка едва заметно горела, на ее глазах она и потухла окончательно. Она еще подключена была к проводке. А я думал, Велес ее тогда наглухо раздербанил. Теперь наглухо Не вовремя заметил Семён, указав пальцем на искорки, весело падавшие на пол. Оля наградила его хмурым взглядом, и Семён поспешно убежал в свою комнату. С минуту она стояла перед этой дверью, когда-то закрывавшейся на электронный запор из трёх стальных штырей. Если память ей не изменяла, в обшивку добавлялись какие-то элементы, предположительно способные защитить обитателей от излучений выброса. Жаль, что теперь она не закрывается. Ну хоть шум сверху приглушила, и то хорошо. Еще бы люк как-то изолировать от звука. Впрочем, не стоит. Они намеренно оставляли все так. Звук сообщал Велесу куда больше, чем ей или другому сталкеру. Он мог, прислушавшись в их комнате, сказать, что происходит снаружи. Если изолировать люк, даже его слух бессилен. Впрочем, нужно ли это теперь? Когда наверху стадо темных, тут даже химера трижды подумает, прежде чем близко подойти. Спустя полчаса Оля уже спала, и не сказать, что сладко. Снилась всякая муть, а под утро она проснулась от того, что сверху перестали доноситься истошные вопли. Снова уснуть удалось не сразу. Вот ведь человеческое ухо. Не можешь уснуть из-за шума, а как привыкаешь Он исчезает, и, блин, теперь не можешь уснуть, потому что вокруг невероятно тихо. Закон подлости в действии. Утро не стало добрым, хорошим и так далее. Оля проснулась голодная, злая, голова болела, глаза красные. Минут пять искала зеркальце, купленное у Лизы, потом вспомнила, что тут недавно было, как трудно оказалось отмыть пол и что в стене до сих пор зияет уродливая дыра. Большинство вещей, включая половичок, сгорело или обуглилось так, что пришлось выкидывать. Зеркальце помнится, залило расплавленной пластмассой рамки, и его тоже выкинули. Ррр. Естественно, по-демонски зарычала девушка, когда ожили в памяти мгновения тяжелой битвы с грязью и копотью в комнате. Тут же вспомнилось, что бороться с сим пришлось в гордом одиночестве, потому что у мужчин по первости с тех дней Развились какие-то глупые комплексы по поводу контактов с ней. В общем, в главную комнату она выбралась, одетая, всклокоченная и нацеленная на ком-нибудь сорвать злобу. Увы, Семён до вечера торчавший в углу, а потом всю ночь украдкой тыривший еду из кухни, сейчас спал богатырским сном, разметавшись по кровати. Оля зашла в его комнату, и злость поутихла кетан, валявшийся на кровати, располагал совсем к другим чувствам, нежели злоба. Минуты две она любовалась громадными лапищами и чудовищными узлами мышц, а потом тряхнула головой и аккуратно закрыв дверь, вышла прочь. Срывать свою злость на Ломе ей уже расхотелось по причине почти полного исчезновения этой злобы. Но настроение все еще оставалось плохим. И она вдруг поняла, что сверху не слышно ни звука. Учитывая вчерашний террорам, контраст получался замечательный. Девушку завладело любопытство, и она, накинув вещички потеплее, двинулась наверх. Тут возникла проблема с дверью тамбура. Пришлось минуту потеть, прежде чем удалось сдвинуть ее достаточно далеко в сторону. Протиснувшись внутрь тамбура, она ловко вскарабкалась наверх и и чуть не сквернулась обратно. Милосердная! взвыл стоявший неподалеку парень, хотя, может, и девушка, не совсем понятно. И вокруг мгновенно зашуршали, забегали, а спустя минуту все темные разом грохнулись в снег с истошным воплем: "Смертная тень! Слава тебе, слава милосердной!" Если бы не шок и отвисшая челюсть Оля наверняка смогла бы порадоваться такому массовому поклонению своей персоне. Однако весь снег вокруг утратил свой чистый белый цвет. Везде пятна крови, кое-где валяются внутренности непонятно каких зверей. Все истоптано. Над снегом поднимается нешибко приятный запах сырого мяса, а кое-где и куски этого самого мяса валяются. Где просто куски, а где и жутко жуткоскривившиеся конечности разных тварей. Особенно интересно смотрелась полусгнившая рука зомби, кем то заботливо воткнутая в снег чуть не у самого входа. Скрученные пальцы с обломанными ногтями, подушечки пальцев содраны. То ли беднягу такими и поймали, то ли он пытался сбежать, пока его не порвали на куски. Пальцы сложены во всемирно известный знак "зю". Указательный и мизинец направлены на восход. Вероятно, это что-то важное значит. В радиусе примерно метров пятнадцать от входа в комплекс на расстоянии метров пять друг от друга из снега торчали ветки. Не просто так, естественно, на каждую воткнута голова. Каких там только не было: крысиные волки, крысы, бошки зомби с перекошенными ртами, кабани и головы. Их из завесов составили сразу на две ветки: одну в нижнюю челюсть, другую в район позвоночника. И даже жутко ощеренная морда химеры тут имелась. В тот момент, когда Оля появилась, от одного кола с бошкой до другого ходили люди и аккуратно поворачивали их так, чтобы морды смотрели в зону. За одну ночь красивый снежный край был превращен в стоянку какого-нибудь полудебильного африканского племени людоедов.